Глава 3. Смена пола. Пол это определение человека как женщины или мужчины на основе биологических характеристик, таких как анатомия и или гормоны. Человек уже рождается определённого пола, но его можно сменить. Гендер это то, кем вы себя ощущаете: женщиной, мужчиной, обоими или никем. Трансгендер это человек, чья гендерная идентичность отличается от его биологического пола. В Соединенных Штатах живут от одного до одной целой четырех десятых миллионов трансгендеров. Многие из них сталкиваются с медицинскими работниками, которые не знакомы со стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными всемирной профессиональной организацией по здоровью трансгендеров. До 50% трансгендеров утверждают, что им приходится объяснять врачам, почему им требуется особая помощь. Такое поведение не способствует повышению уровня доверия к работникам сферы здравоохранения. Трансгендеры часто сталкиваются с другими сложностями при получении медицинских услуг. Почти 30% сообщают, что их словесно оскорбляли в лечебных учреждениях. и 20 процентов, что им отказывали в оказании медицинских услуг. Негативное отношение может привести к нежеланию обращаться за помощью. Страховые компании часто отказываются оплачивать трансмужчинам, у которых есть влагалище и шейка матки, скрининг рака шейки матки и диагностику причин вагинального воспаления. Из-за проблем со страховкой многие транс-мужчины и транс-женщины не могут себе позволить оплатить все необходимые медицинские процедуры. К сожалению, 48% транс-мужчин и 33% транс-женщин по разным причинам избегают превентивной медицины. Транс-мужчины: изменения в вульве и влагалище у транс-мужчин Тестостерон, необходимый для смены пола, вызывает значительные изменения в вульве и влагалище. Длина клитора увеличивается со средних 1,5 до 4,5 см. По мере роста головка обнажается всё сильнее, капюшон не растёт таким же образом, что может привести к усилению чувствительности клитора. Волосы на лобке становятся гуще, и характер оволосения тоже меняется. появляется больше волос на бёдрах и ниже пупка. Из-за повышения тестостерона слизистая оболочка влагалища становится тоньше, и численность лактобацилл снижается, в результате чего повышается pH. Эти процессы могут начаться уже через 3 месяца с начала тестостероновой терапии, но пиковый эффект обычно достигается только через 2 года. К симптомам можно отнести раздражение, Влагалищные выделения, жжение, боль при осмотре и вагинальном сексе. Из-за снижения численности лактобацилл и истончения слизистой оболочки повышается риск заразиться инфекциями, передающимися половым путём. Эти симптомы можно устранить с помощью вагинального эстрогена. В правильной дозировке он не проникнет в кровоток и не будет противодействовать действию тестостерона на ткани. Одни транс-мужчины находят вагинальный эстроген приемлемым, другие нет. Если опасение вызывает именно необходимость в введении чего-то во влагалище, можно попробовать вагинальное кольцо, выделяющее эстроген. При правильной установке оно не будет ощущаться. Его необходимо менять каждые три месяца. Транс-мужчины, которые против эстрогена, могут попробовать вагинальные суппозитории с ДАС. ДАС это гормон, который во влагалище превращается в эстроген. Подробнее о нём и о вариантах его применения вы узнаете в главе 19. Трансмужчины с шейкой матки нуждаются в цервикальном скрининге. Не всем трансмужчинам делают гистерэктомию, удаление матки и шейки. А некоторые переносят эту операцию через несколько лет после смены пола. Так что необходимость в скрининге рака шейки матки на какое-то время сохраняется. Рекомендации по цервикальному скринингу для трансмужчин остаются такими же. Его необходимо проходить с 21 года до 65 лет. В этом возрасте тестирование можно прекратить, если результаты последних трёх обследований были нормальными. Проходить скрининг рака шейки матки рекомендуется независимо от наличия сексуальной активности и гендера человека, с которым у вас был секс. Более подробную информацию о цервикальном скрининге можно найти в главе двадцать шесть. К сожалению, трансмужчины реже проходят скрининг рака шейки матки, что еще хуже. Риск плохого результата мазка Папа Николао в десять раз выше, чем у cisгендерных женщин. тех, чей биологический пол совпадает с гендерной идентичностью. Кроме того, результаты мозга папы Николау у трансмужчин часто бывают нерелевантными из-за того, что клетки не получается оценить надлежащим образом. Одно исследование выяснило, что биоматериал мозга папы Николау у 11% трансмужчин и всего у одного процента cisгендерных женщин не получается исследовать. Это может быть связано с воспалением из-за тестостерона или дискомфортом во время самого взятия мазка, который мог повлиять на забор материала с шейки матки медицинским работником. Изменения в вагинальных бактериях также повышают риск заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ), вызывающим рак шейки матки. Неадекватное тестирование означает, что забора клеток могло не произойти, поэтому результаты мазка не могут считаться надежными. транс мужчины часто пропускают тестирование и не приходят на повторные осмотры после получения нерелевантных результатов, что связано со снижением доступности для них медицинских услуг. Биологически транс мужчины имеют более высокий риск развития рака шейки матки, но из-за социальных факторов их доступ к получению медицинской помощи ограничен. Не очень хорошая комбинация. Обычно проходит 6 месяцев. Прежде чем тестостерон начинает негативно сказываться на мозгах папы Николао, поэтому транс-мужчинам следует пройти скрининг рака шейки матки до начала курса тестостерона, если есть такая возможность. Если результаты будут нормальными, следующий осмотр можно будет сделать только через 3 года. Возможно несколько вариантов снижения физического дискомфорта при цервикальном скрининге. Только тест на ВПЧ Это вагинальный мазок, который может проводиться без использования зеркала. Многие исследования свидетельствуют о том, что самостоятельный забор материала не менее эффективен, чем произведённый медицинским работником. Поэтому возможно будет комфортнее сделать мазок самостоятельно. Некоторые рекомендуют делать только мазок на ВПЧ без мазка Папа Николао, начиная с 30 лет. Но американский колледж акушеров-гинекологов считает, что это подходит только тем, кто младше двадцати пяти. Вагинальный эстроген при применении в течение двух-четырех недель до мазка по Паникалау он может сократить вероятность неадекватных результатов и уменьшить дискомфорт во время скрининга. Каждому человеку важно сделать прививку от ВПЧ. Но особое значение это имеет для транс-мужчин, находящихся в группе риска из-за редкого прохождения цервикального скрининга и ненадежных результатов мозга Папы Николау. Больше информации о вакцинации от ВПЧ вы найдете в главе двадцать пять. Транс-мужчины, которые думают о гистерэктомии, должны обсудить с хирургом, стоит ли им удалять шейку матки полная гистерэктомия или оставить ее. Супрацervикальная гистерэктомия. Хотя второй вариант технически проще для хирургов, он означает, что скрининг рака шейки матки придется проходить до шестидесяти пяти лет. Менструация и смена пола. У трансмужчин, не принимающих гормоны, продолжаются менструации. Некоторые трансмужчины предпочитают для контрацепции гормональные внутри маточные спирали, которые часто облегчают месячные. Тестостероновая терапия также влияет на менструации. Через 2 месяца они становятся менее обильными, а через 36 обычно прекращаются. Однако, если уровень гормонов не находится в мужском диапазоне, месячные могут продолжаться. У транс-мужчин, периодически прерывающих гормональную терапию, менструации могут возвращаться. У транс мужчин, которые отказываются от приема гормонов в связи с желанием зачать ребенка, месячные тоже начинаются. Хотя тампоны и менструальные чаши обеспечивают большую свободу движения, чем прокладки, может быть неприятно их вставлять из-за воспаления, вызванного тестостероном, особенно если объем выделений небольшой. В настоящее время данных о том, как тестостерон влияет на синдром токсического шока, нет. Специальное нижнее белье для месячных может подойти транс-мужчинам с необильными менструациями, которые не хотят пользоваться прокладками, тампонами или чашами. Такое нижнее белье дарит ощущение полной свободы, но если возникнет необходимость сменить его вне дома, придётся носить в пакете и спачканы трусы. Больше информации об этом вы найдёте в главе 17. Операции по формированию вульвы и влагалища. Хирургическим путём можно создать половые губы, клитор и влагалище вагинопластика. Из головки полового члена формируется клитор, и транс-женщина может получать сексуальное удовольствие как с помощью стимуляции клитора, так и при предстательной железы при вагинальном проникновении. Примерно 75% транс-женщин утверждают, что после операции начали активно заниматься вагинальным сексом, и 70-84% из них говорят о способности достигать оргазма. Машонка используется для формирования половых губ, но оптимальный метод вагинопластики пока не найден. Для формирования влагалища берут ткани пениса, кишечника и брюшины. Оболочка, выстилающая брюшную полость, помимо многих других функций, не даёт органам слипаться. Иногда берут ткани с других частей тела. Также было опробовано применение слизистой оболочки рта, плаценты и тканей прошедших особую обработку под названием децеллюляризация. В этой книге не будет обзора лучших техник, но выбор лучше всего подходящей конкретному человеку зависит от многих факторов, включая общее состояние здоровья, длину пениса, достаточно ли тканей, а также предпочтения хирурга и пациента. В ходе самой распространенной в США операции используются ткани пениса с добавлением ткани мошонки и, если это необходимо, кожи с других участков тела. Длина влагалища цисгендерных женщин обычно составляет шесть с половиной-двенадцать с половиной сантиметров. Поскольку длина влагалища не связана с получением сексуального удовольствия, большинство хирургов стремятся сформировать влагалище средней длины, то есть девять-десять сантиметров. Из-за анатомических особенностей длина 10 см не всегда возможна, поэтому конечный результат может отличаться. Ткань полового члена не способна сама смазываться, но некоторые люди находят сексуальную стимуляцию очень эффективной, поскольку кожа пениса отзывчива. Влагалище, сформированное из кожи пениса, населено бактериями, которые обычно находятся на коже. Такие симптомы, как вагинальные выделения или неприятный запах, возникают у транс-женщин не по тем же причинам (молочница или бактериальный вагиноз) что у cis-гендерных. У транс-женщин выделения представляют собой смесь кожного сала и клеток. Если выделения и неприятный запах создают проблему, врач может порекомендовать регулярное спринцевание водой и, в некоторых случаях, мягкое очищающее средство. потому что сформированное влагалище не имеет слизистой оболочки и лактобацилл. Многие хирурги рекомендуют спринцевание в период растягивания нового влагалища, чтобы удалять оставшийся лубрикант и отшелушенные из-за трения клетки кожи. Универсального метода устранения запаха не существует. Но если спринцевание водой оказалось недостаточно, некоторые врачи рекомендуют в течение нескольких дней спринцеваться водным раствором повидон йода. Ещё один вариант курс вагинальных антибиотиков, обычно метронидазола, чтобы сократить численность бактерий, вызывающих неприятный запах. Преимущество тканей кишечника и брюшины в том, что они самосмазывающиеся. Для забора этих тканей требуется абдоминальная операция. Однако в большинстве случаев достаточно сделать несколько отверстий и провести лапароскопию. При использовании ткани кишечника для формирования влагалища вагинальные выделения могут быть значительными. Вагинопластика это серьёзная хирургическая процедура. Если по состоянию здоровья кто-то не может перенести её, Можно сформировать вульву, клитор и небольшое отверстие вместо влагалища. Внешней никакой разницы не будет. Это хороший вариант для транс-женщин, не желающих вагинального проникновения. Для успешной вагинопластики необходимо следующее: навсегда удалить волосы на лобке, машонке и вокруг неё. Если удалить волосы не навсегда, Они могут вырасти внутри влагалища и привести к кистам, вагинальным выделениям и неприятному запаху. Перманентное удаление волос может занять около года, и электролиз единственный по-настоящему надёжный метод. Исключите никотин за 3 месяца до операции и на 3 месяца после неё. Табачные изделия замедляют заживление ран. Они ухудшают ток крови в маленьких кровеносных сосудах. Успех вагинопластики зависит от качества кровоснабжения, и употребление никотина может привести к отторжению трансплантата и рубцеванию. Растягивать и расширять влагалище после операции. Большинству транс женщин придется делать это всю жизнь, но особенно важно в первый год после операции. Если при этом транс женщина испытывает сильную боль, необходимо незамедлительно проконсультироваться с хирургом. Рубцевание с потери ширины и длины происходит очень быстро, и такая проблема тяжело решается хирургическим путем. Боль во время секса и растягивания может быть связана с вагинальным рубцеванием и или спазмом мышц тазового дна, огибающих влагалище. Смотри главы вторую и тридцать четвертую. Боль и или хирургические манипуляции могут привести к мышечному спазму. Как при рубцевании, так и при спазме может возникнуть ощущение, что расширитель упирается в преграду. Инфекции, передающиеся половым путём, после вагинопластики. Если для формирования влагалища использовались ткани пениса, заражение гонореей и хламидиозом мало вероятно. Но у ретры всё равно может инфицироваться из-за близости к влагалищу. Заражение такими вирусными инфекциями, передающимися половым путём, и ППП, как герпес, ВПЧ и ВИЧ, вполне вероятно, но изучено мало. Подведём итоги. Транс-мужчины с шейкой матки имеют повышенный риск плохих результатов мазка Папаниколау и неадекватного скрининга рака шейки матки. Хотя всем людям в возрасте от 9 до 45 лет следует сделать прививку от ВПЧ, транс-мужчинам желательно пройти вакцинацию от ВПЧ и скрининг рака шейки матки до начала тестостероновой терапии. Во время тестостероновой терапии у транс-мужчин могут появиться вагинальные выделения и боли. Прежде чем они возникнут, может пройти до 2 лет. Причины вагинальных выделений и неприятного запаха у транс-женщин не такие же, как у цисгендерных. У транс-женщин боль во время секса может быть связана либо с вагинальным стенозом, либо с мышечным спазмом.